— Да, точно! — воскликнул Йен. — У девочки еще был щеночек. Так вот он как раз уцелел. Болтамью его слушали плохо. Актеров мутило. Альби начал подвывать. Гавр сидел прямой, молчаливый, высокомерно не обращая ни на что внимания. Племянники Майхеля восторженно выглядывали в окно, а сам Трикс, уже имевший опыт длительного перелета, был более или менее спокоен. — Наш полет проходит на высоте главной башни дворца Султана, — объявил дракон.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 не надо ссориться. Иен засопел, но замолчал. Хлопаньи крыльев тем временем стало реже, фургончик просел вниз, так что желудок у путешественников подскочил к сердцу, а сердце почему-то наоборот ушло в пятки. «Снижаемся — Снижаемся! — громким шепотом возвесил дракон. — Толчок! Еще один! Клацнули зубы кого-то из актеров, взвякнула разбившаяся бутылка. Восторженно взвизгнули песи и нися, так и проторчавшие все время у окошка.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 — Оказывается, пустыня похожа на море, — произнес Хорд. — В ней тоже есть блуждающий свет. — Знаете, от чего хороша пустыня? — растроганно сказал Бамбура. — Где-то в ней скрываются огоньки. — Так что же это такое? — с опаской спросил Йен. — Это догорают костры великой армии, которую ведет за собой прозрачный бог, — скрипуче сказал Гавар. Две тысячи костров!